И выходили раз чудесные санки-самокатки. Мастера остались довольны своей работой и горели нетерпением скорее пуститься в дорогу. у, -у, -у, -у! пищали совята на дереве. «Лесные человечки куда-то собираются! Ух! Больше не будут играть с нами в зимние вечера! У -у -у! Надо об этом рассказать!»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 С тобой сидел, и, как меня, так и тебя просто выбросило из саней. Ты, Мурзилка, вовсе не по своей воле прыгнул. Сколотив нас скоросани, эльфы помчались дальше. Вот окончились леса и потянулись нескончаемые, безграничные тундры. Часто попадались им навстречу волки, белые медведи, чернобурые лисицы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 И по-прежнему кричал громче всех, не переставая хвалить сам себя.